Никого, кроме тебя. Мы одиноки и несчастны. И в первый раз заплакала. Это были почти отрадные слезы. В них не было ничего общего с той опустошенностью, страшной опустошенностью, какую я испытала в больнице перед литографией с видом Венеции. Отец с искаженным лицом молча протянул мне платок. Целый месяц мы жили, как вдовец и сирота, обедали и ужинали вдвоем, никуда не выезжали. Изредка говорили о бане, а помнишь, как в тот день? Говорили с осторожностью, отводя глаза, боялись причинить себе боль, боялись, вдруг кто-нибудь из нас сорвется и произнесет непоправимые слова. За эту осмотрительность и деликатность мы были вознаграждены. Вскоре мы смогли говорить об необыкновенным тоном, как о дорогом существе, с которым мы были счастливы, но которое отозвал Господь Бог. Словом «Бог» я заменяю слово «случай», но в Бога мы не верили. Спасибо и на том, что в этих обстоятельствах мы могли верить в «случай». Потом в один прекрасный день у одной из подруг я познакомилась с каким-то ее родственником. Он мне понравился, я ему тоже. Целую неделю я повсюду появлялась с ним с постоянством и неосторожностью, присущими началу любви. И отец, плохо переносивший одиночество, тоже стал бывать повсюду с одной молодой и весьма тщеславной дамой. И началась прежняя жизнь, как это и должно было случиться. Встречаясь, мы с отцом смеемся, рассказываем друг другу о своих победах. Он, конечно, подозревает, что мои отношения с Филиппом отнюдь не платонические, а я прекрасно знаю, что его новая подружка обходится ему очень дорого. Но мы счастливы. Зима подходит к концу. Мы снимаем не прежнюю виллу, а другую, поближе к Жуан-Ле-Пен. Но иногда на рассвете, когда я еще лежу в постели, а на улицах Парижа слышен только шум машин, моя память вдруг подводит меня. Передо мной встает лето, и все связанные с ним воспоминания. «Анна! Анна!» Тихо, тихо, и долго-долго я повторяю в темноте это имя.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 1987 года. Звукорежиссер Марина Панфилова читала Ирина Ересанова.